Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия, ты удивишься столь скорому моему письму. Поверь, это не моя прилежность. События у нас в Петербурге развиваются с такой быстротой, что я с моими письмами начинаю за ними не успевать. Итак, приготовься к настоящей сенсации. Его королевского высочества герцога Курлянского, Эрнеста Берона более не существует. Руках, которые с таким благоговением спешили припасть многие, заключена в крепость и не какую-нибудь, а вдали от столицы, в Шлиссельбурге. Ее обладателя ждет следствие, суд и приговор, который, скорее всего, окажется крайне суровым. Такова воля новой русской правительницы, принцессы Анны. Все совершилось с немыслимой молниеносной быстротой. В то время, как Берон наслаждался первыми днями неограниченной своей власти, принцесса Анна обрела себе защитника. Роковой бокал с бриллиантами поразил в самое сердце действительного виновника белградского мира, фельдмаршала графа Миниха. Профессиональный военный Всю жизнь не вкладывавший в ножные оружие, граф был взбешен и искал способа отомстить регенту. Задача в высшей степени сложная, если бы не пришедшиеся удивительно ко времени жалобы принцессы Анны. Миних, утешая принцессу, вырвал у нее согласие на арест берона и его сторонников, но прежде всего регента. Однако согласившись на переворот, Принцесса решительно отказалась отличного участия в нем. Фельдмаршал оказался перед выбором: произвести переворот единолично и немедленно, имея в виду слабохарактерность и болтливость Анны, или по той же причине рисковать собственной головой, так как нет сомнения, принцесса поделилась бы содержанием разговора с своей бывшей воспитательницей, с прекрасным графом Линором и Бог весть еще с кем. Миних принял совершенно авантюристическое решение. Он направился во дворец, где продолжал находиться Берон со всем семейством в сопровождении кареты, которую выдавал за карету принцессы. Кто бы усомнился в присутствии в ней самой Анны? Ссылаясь на волю якобы сидевшей в карете принцессы, он преспокойно проследовал наполовину регента и арестовал его в ночном белье. Вырвав из самого спокойного и благополучного сна, под арест была взята и вся семья регента. Маленький император Иоанн передан под опеку матери. Следующим состоялся арест безтужного Рюмина, как правой руки Бюрона, и Патрон, и его помощник, помещены в Лисельбургскую крепость. 9 ноября Принцесса провозгласила себя единовластной правительницей Российской империи до совершеннолетия собственного сына. Двумя днями позже ее указом принц Антон получил чин генераллиссимуса, а вторым лицом в империи стал, как и следовало ожидать, фельдмаршал Миних. Старый вояка достиг своей цели и одержал самую значительную в своей карьере победу не пролив на этот раз ни капли крови. Высокие чины розданные всем тем, кто еще недавно были союзниками Берона, а главным образом безтужному Рюмина. Наверное, стоит добавить, что все эти события разыгрались во дворце, где продолжает стоять на пышнейшем катафалке тело покойной императрицы, и не прекращаются бесконечные траурные церемонии.